Глава 37. Ромео. Ромео Коста. Кара курьером отправила домой платье. Будь готова ровно в 8. Даллас Коста. Извини, у меня планы. Ромео Коста. Поедание фоза просмотром «Прощай навсегда» планами не считается. Сноска. Блюдо вьетнамской кухни. Далас Коста. Ладно, в таком случае извини, я не хочу. Ромео Коста. Состоится благотворительный вечер. Далас Коста. Верх благотворительности, на который ты способен, это отправить чек и не присутствовать лично, чтобы не портить всем веселье. Ромео Коста. Будь готова в восемь. Печенька оставила мое сообщение без ответа. То, что она вообще писала мне после случившегося три дня назад происшествия, было настоящим чудом. Уведомление о прочтении уставилось на меня спустя десять минут от начала встречи с представителем Пентагона. К сожалению, в соседнем кресле сидел Брюс. А еще прискорбным было то обстоятельство, что он возмутительно, необыкновенно хорош в своем деле. Честно говоря, единственное прегрешение Брюса — его роль любимчика старшего. В вопросах бизнеса его внушительная репутация была заслужена. волкман работавший непосредственно под началом заместителя министра обороны, жадно цеплялся за каждое его слово и обещал склонить начальника на нашу сторону. Полтора часа спустя я проверил входящие сообщения, пока спускался в лифте на парковку. Ответа все не было. Очевидно, что печенька не собиралась присутствовать на вечере. Так уж вышло, что у нее не было выбора. «Там будет мой отец», а значит, и весь совет директоров Коста industries. Мое появление без молодой жены подтвердит все слухи, которые мы сдала, создали в прессе за последнюю пару месяцев. Ситуацию усугубляло еще и то, что вечеринка печеньки попала на первую полосу светских новостей столичного округа. Брюс вскрыл упаковку премиальных сигарет «Трэжеры Лакшери Black и покрутил одну между пальцев. Проблемы в раю, младший? Тесное пространство заполнил приторно-сладкий персиковый парфюм. Исходил он от Брюса. Очередное напоминание о том, что у Брюса и Ромео Старшего много общего. Например, то, что оба считали супружескую измену ежедневной кардиотренировкой. Я убрал телефон в карман, желая, чтобы моя страсть к смерти распространилась и на табачную промышленность, чтобы сигарета в руках Брюса поскорее меня от него избавила. А Шелли в курсе, что ты оплодотворил половину столичного округа? Шелли не только в курсе, но еще и достаточно послушна, чтобы прийти на сегодняшний вечер. Вот так умничка. Он зажал сигарету зубами. «А что твоя дикая кошка? Она будет присутствовать?» «Даже если мне придется тащить ее за волосы, как дикарю». Приехав домой, я никого в нем не обнаружил. Первым делом проверил кухню, зал и, наконец, спальню. Печеньки нет. Но я нашел на покрывале фирменную оливковую коробку Юми Кацура с золотыми розами, нераскрытую. Сверху лежала карточка с благодарностью за покупку. Весь смысл моего возвращения в поместье состоял в том, чтобы следить за безумной женой, Но она каждый день возвращалась домой за полночь, спала до трех дня, а потом снова уходила из дома. Теперь этому пришел конец. Я достал телефон из кармана костюма от Китон. Ромео Коста. Я в поместье, а ты нет. Далас Коста. Я ела на обед Отто Ика и Лусипи. Сноска. Отто Ика — полинезийское блюдо, состоящее из сырой рыбы, маринованной в соке цитрусовых и кокосовом молоке. Лусипи. Полинезийское блюдо из рубленой баранины, лука и кокосового молока, завернутых в несколько листьев таро. А ты — брюссельскую капусту и курицу. Неудивительно, что она об этом знала. В конце концов, я каждый день ел одно и то же. В каждый прием пищи. 365 дней в году. Даже на нашей свадьбе. Ромео Коста. Знак вопроса. Далас Коста. А разве мы не перечисляем все, что сегодня делали? Увы, ее способность мыслить логически оставляла желать лучшего. Выйдя из мессенджера, я набрал номер службы безопасности. Я нашел печеньку в маленьком книжном магазинчике на противоположном конце округа. По словам ее охранника, Дала весь день пробовала все пекарни в квартале, а затем остановила выбор на семейном Тонганском ресторане неподалеку. Потом заехала в детскую больницу, сделав такое щедрое пожертвование, что я подумал открыть свою собственную. А последние два часа она просматривала и ставила обратно на полку каждую книгу из секции романтики и фэнтези в упомянутом магазине. Я подошел к Даллас, держа в руке коробку с платьем. Ей придется переодеваться в машине и благодарить свои счастливые звезды, что ей не требуется дополнительное ухищрение, чтобы быть самой красивой женщиной всюду, где появляется. Она вздрогнула, когда я похлопал ее по плечу и подалась вперед, когда увидела меня. «А, это ты!» Даллас провела пальцами по очередной книге и взяла ее с полки. Его грязные прикосновения. «Сегодня состоится благотворительный вечер. Присутствие обязательно». Даллас поставила книгу на место и пошла в другой ряд. «Я знаю. Прочла сообщение. Я пас». Ее резвый язычок зажег во мне только одно чувство — нетерпение. «Это был не вопрос. Поверь мне, если я не буду добровольным участником, ты не захочешь, чтобы я составила тебе компанию». Поскольку Даллас была права, я заговорил на единственном языке, который она, похоже, понимала — на языке еды. Организаторы мероприятия привезли и тома из Хоккайдо. Сноска. Повар на японской кухне или шеф большого ресторана. Наконец она уделила мне все свое внимание. «Будут суши?» От меня не ускользнуло, что она ела всего два часа назад. «Да, и меню из одиннадцати блюд». «Хм, комплексный обед». Она задумалась на мгновение, замешкавшись в секции ужасов и фэнтези, а потом перешла к эротике. «Я ем все, кроме икры». «На свете есть то, что ты не станешь есть?» «Тут скорее отвращение, привитое в детстве». Эмили и Саф однажды сказали мне, что икринки рыб вылупляются в животе и плавают там, пока не выйдут, естественным путем, а потом по трубам возвращаются в океан. А еще раз в год пузатый мужик с седой бородой за ночь спускается по миллиардам дымоходов. На ее лице отразилось изумление. «Я была маленькая». Возраст неоправдания глупости. Я поднял коробку с платьем и положил на книгу, которую она держала обеими руками. Напор любовника. «Советую помалкивать, когда мы прибудем на мероприятие». «Боишься, что я тебя опозорю?» «Боюсь, что ты сама опозоришься. Стоит тебе открыть рот, и станет предельно ясно, что я женился на тебе не из-за твоего острого ума». А какие после этого сделают выводы? Не моя ответственность и не моя вина. Я не соглашалась идти. Вариант отказаться все равно не предусматривался. Дал заглянула в коробку. О, Юмикацур этого сезона! В галерее Тайсон это платье уже распродали. Я позвонила во флагманский бутик, и мне сказали, что сделали дополнительный заказ. Кто бы сомневался? Я хочу это платье всех цветов. Этот вопрос уже улажен. И забота здесь вообще ни при чем. Платье было поистине роскошным, как и Даллас. Они отлично подходили друг другу. Хорошо. Она закрыла коробку и сунула ее обратно мне в руки, а сама взяла очередную книгу. На сей раз ослеплена моим профессором. Я подумаю о том, чтобы пойти. В таком же темпе, в котором обычно делаешь все остальное в жизни, мероприятие начнется через час. Напомни, чему ты сказал, посвящен благотворительный вечер? Я не говорил. «Ромео». Я уступил, чтобы сэкономить время. «Армии Фридриха». Печенька разомкнула губы. Я не сомневался, что она загуглила этот благотворительный фонд после свадьбы. Знала об атаксе Фридриха. Уловила связь между этим расстройством и Ромео-старшим. Как ожидалось, это сразу же сработало, и она выпалила. «Ладно, я пойду». Я предпочел не сообщать ей, что иду вовсе не из-за болезни моего отца а скорее из-за толпы членов Совета директоров, владеющих правом голоса, которые всюду следовали за ним. Пусть думает, что где-то глубоко-глубоко-глубоко внутри мне был небезразличен мой донор спермы, если в результате не придется появляться на публичном мероприятии без жены. Даллас прошла вдоль ряда с книгами по самопомощи, посвященными сексуальной зависимости, прямиком к вывеске с изображением пяти смайликов в виде перца чили над жирной надписью Хэштег «Папочка-доминант-маленькая-девочка». Мне просто нужно выбрать книгу на случай, если станет скучно. Она взяла одну в твердой обложке, на которой были изображены два раздетых по пояс синих мужика с рогами и хвостами, стоявшие на коленях перед полуголой женщиной. Исключено. Я вырвал книгу у нее из рук и поднял так, чтобы не смогла дотянуться. Не будь таким занудой. Я надену на нее суперобложку. Можем выбрать что-то в отделе классики. «У нас нет на это времени». Даллас прошла в ряд с книгами в слим-кейсах, достала одну из футляра и принялась всячески наглаживать обложку. Поднесла ее к носу и понюхала. Затем открыла и посмотрела каждую страницу. Прошлась пальцами по ламинированному футляру, нащупывая дефекты. Будто бы не собиралась потом спрятать ее под суперобложкой от преступления и наказания. Наконец, она подняла книгу на уровень глаз и стала вращать под разными углами, чтобы рассмотреть, нет ли на ней Не знаю чего, пыли, вмятин, ее рассудка, всего вышеперечисленного. Давай живее. Я посмотрел на часы и заметил, что длинная стрелка опасно близка к двенадцати. Я выкуплю книжный магазин. Сможешь вернуться сюда после благотворительного вечера и выбрать все, что пожелаешь, хоть весь магазин, если нужно. Ты богат, мы поняли, — Даллас зевнула. Но мне нравятся только вымышленные миллиардеры. «При этом единственные люди, способные потянуть твой образ жизни, это как раз миллиардеры. Да и они с трудом». Я поймал взгляд кудрявого менеджера и свирепым взором велел ему подойти к нам. «Твой босс здесь?» «Да». Его волосы колыхнулись вслед за кивком. «Кажется». «Найди его и позови». Он переговорил по служебной радиосвязи, переминаясь ноги на ногу. «Он на складе. Сейчас придет, сэр». Я достал из кошелька карточку «Центурион», как вдруг моя упрямая жена промчалась мимо меня к выходу. Не впервые я поймал себя на том, что иду за ней. «Не станешь ничего покупать?» Она села на пассажирское кресло моей машины, недовольно надув губы. «Раз уж ты решил купить весь магазин, я больше не смогу совершать здесь покупки. Не хочу тебе содействовать». «Потрясающе».